Глава пятая. Ну почему же? Почему он в таком случае не уходил? Давно уже смутные слухи настойчиво указывали на одно определённое лицо, упорно загораживавшее Толстому дорогу к новой жизни. Теперь обе стороны ушли из жизни. Теперь опубликованы многие интимные места из дневников и переписки Толстого. Напечатан набросок его откровенно автобиографической драмы И свет в тьме светит. И нет теперь никакого сомнения, что лицом этим была его милая, любящая Кити, его жена. Тот же Василий Васильевич Розанов так описывает свое впечатление от Софьи Андреевны. Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил как бурю. Платье шумит, голос твердый, уверенный. Красиво, несмотря на годы. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться. Она же и не может не и не хочет ничему повиноваться, явно умна, но несколько практическим умом. Жена великого писателя с головы до ног, как Лир был королем с головы до ног. Вот тут вся суть этой тяжелой драмы. Жена великого писателя с головы до ног, а он, он тихий. Нимизинчиком не ни писатель. О, от чего он не был писателем? Будь он Флабером, Заля, Ибсеном, Достоевским, и как бы хорошо, как радостно и благообразно шла бы жизнь: широкая слава, всеобщее уважение, лауреат и почётный член академий всего мира, колоссальные гонорары, Прекрасная барская усадьба для лета, уютный дом в Москве для зимы, вполне обеспеченное существование, большая дружная семья, счастливые дети, бесчисленные милые внучата, всегда полный дом самых избранных гостей. Чего ещё желать? Ой, ей хозяйке, ей тут работы без конца. Но она на это не жалуется. Работа радостная и привычная. Сложное управление домом и хозяйством, оберегание покоя и удобств великого своего мужа, заботы и хлопоты о детях. Денег, конечно, никогда не хватает, расходов так много, но энергии у неё довольно. Она сама обшивает мужа и детей, сама издаёт сочинения мужа. Это гораздо выгоднее, чем продавать издателям. Тонет в корректурах, принимает подписку, судится с мужиками, а не так наглы, так бесыремонно рубит её лес. Если не будет острастки, то скоро и парк начнут рубить. Мало того, что на расходы нужны деньги, нужно ещё обеспечить всех детей, а их очень много. Все они женаты, замужем. Каждому нужно по-хорошему именьгицу. И вдруг он, центр и солнце этой гармонической системы, говорит: "Ничего этого мне нужно. То, что ты называешь важными делами, я называю пустыейшими из пустыейших. И мало того, что это не нужно, всё это преступно. Это разврат, это грабительство. Нужно отказаться от неправедно нажитого богатства, отдать землю мужикам, отказаться от права литературной собственности и начать жить трудами рук своих. Все это, конечно, очень было бы хорошо и трогательно в романе, но в жизни, в жизни одним махом выгодно, собственными руками разрушить благополучие, создававшееся имя обоими в течение десятков лет. Ей самой сбросить с себя шелка и батисты, превратиться в деревенскую бабу, ставить хлебы и доить коров, детям превратиться в бедняков, захудалых графчиков и тяжёлым трудом зарабатывать себе чёрствый кусок хлеба. А они так не подготовлены к труду, так привыкли к балам, к винту, к борзым собакам. Да что это? Сон блажь спятившего сума человека, не понимающего, что он говорит. Долго ей хотелось верить, что это так и есть, что это только минутная блажь. Она пишет сестре. Лёвочка всё работает, как он выражается, но увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, но делать нечего. Я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь. И через 5 лет опять Лёвочка окончает своё печатанье, которое сожгут Но всё-таки я надеюсь, что он успокоится. И его самого она пытается убедить, что ничего плохого нет в его жизни, приводит самые неопровержимые доводы. Да ведь это всё было. Ведь это у всех, и за границей, и везде. Но он не успокаивается. И даже ссылка на границу его не убеждает. Он серьёзнейшим образом собирается отказаться от владения всем своим имуществом. Тогда любящая жена превращается в разъярённую тигрицу, защищающую своё логово и своих детёнышей. Тут уж не до того, что об ней будет говориться в биографиях. Недоуважение к великому своему мужу. Тут все средства хороши. Когда Толстой захотел осуществить своё намерение, рассказывает его биограф П. И. Берюков, ему было категорически объявлено, что если он начнёт раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительность вследствие психического расстройства. Таким образом, ему угрожал дом умалишенных, а имущество всё-таки осталось бы в руках семьи. Начинается долгая, упорная, скрытая от чужих взглядов борьба. Для обеих сторон это не каприз, не упрямство, а борьба за жизнь, за за существование. В июле 1891 года Толстой решил опубликовать в газетах письмо с отказом от собственнических прав на свои литературные произведения. Произошла бурная семейная сцена. Характер её мы ясно можем себе представить по сценам, происходящим между мужем и женой в упомянутой драме И свет во тьме светит. Нет, это ужасно. За что такая жестокость? Ну ты считаешь грехом? Ну отдай мне. плачет Ты не знаешь, что ты говоришь. Если я отдам тебе, я не могу оставаться жить с тобой. Я должен уйти. Как ты жесток? Какое же это христианство? Это злость. Ведь не могу я жить, как ты хочешь. Не могу я оторвать от своих детей и отдать кому-то. За что ты ненавидишь и казнишь жену, которая тебе всё отдала? Скажи, что я ездила по балам, наряжалась, какетничала? Вся жизнь моя отдана была семье. Всех сама кормила, воспитывала. Последний год вся тяжесть воспитания, управление делами всё на мне. Да ведь тяжесть это от того на тебе, что ты не захотела жить, как я предлагал. Да ведь это невозможно, спросил всего света. Невозможно оставить детей безграматными, как ты хотел. Им не самой стирать и готовить кушанья. Софья Андреевна так была потрясена разговором, что решила покончить с собой. Она пошла одна на станцию железной дороги Козловку-Засику, чтоб лечь под поезд. Случайно на большой дороге её встретил возвращавшийся с прогулки муж её сестры, А. М. Кузьминский. вид её поразил его он добился от неё признания в её намерении и сумел отговорить её толстой настаивал на своём решении осенью он послал ей в москву письмо с отказом от прав на свои литературные произведения и просил её напечатать письмо в газетах софья андреевна отказалась Толстой напечатал сам. Этот отказ от собственности на произведения, напечатанные после 1881 года, был единственной победой, которую Толстой сумел одержать в борьбе с женой. Борьба продолжалась, упорная, мелочная, повседневная. Управляющий Ясной Поляны поймал мужиков за кражей леса. Их судили и присудили к шести неделям острога. Они пришли к Софье Андреевне просить, чтобы их помиловали. Софья Андреевна ответила, что ничего не хочет и не может для них сделать. Опять произошёл крупный разговор с Лёвом Николаевичем. Он указывал ей, что пусть у неё нет веры, чтоб простить мужиков из убеждения. Пусть нет любви к нему, чтоб из-за неё сделать это. Но неужели же он не вправе ждать от неё хоть настолько простого уважения к себе, чтоб не делать ему таких неприятностей, как это? Софья Андреевна осталась непоколебима и отправила мужиков в острог. В этом же разговоре Толстой категорически заявил жене Что видит для себя только два выхода из создавшегося положения: либо отдать землю крестьянам и отказаться от имущества, либо уйти из дома. Попытки первого исхода разбились об упорное сопротивление Софьи Андреевны. Оставался второй исход. Казалось бы, самый простой и для обеих сторон наиболее безболезненный. Но не так оказалось на деле. 17 июня 1884 года Толстой пишет в дневнике. Вернулся с купанья бодрый, весёлый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упрёки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал. но мне стало ужасно тяжело я ушёл и хотел уйти совсем но её беременность заставила меня вернуться с половины дороги в тулу дома играют в винт бородатые мужики молодые мои два сына пошёл к себе спать на диване но не мог от горя ах как тяжело только что заснул в третьем часу она пришла разбудила меня прости меня я рожаю может быть умру пошла наверх начались роды то, что есть самого радостного счастливого в семье прошло как что-то ненужное и тяжёлое если кто управляет делами нашей жизни то мне хочется упрекнуть его это слишком трудно и безжалостно безжалостно относительно её я вижу что она с усиливающейся быстротою идёт к погибели и страданиям душевным ужасным когда приехал из Тулы брат я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения Не помню, как прошёл вечер. В декабре 1885 года Толстой однажды входит к жене. Лицо страшное. Я пришёл сказать, что хочу с тобой разводиться. Жить так не могу. Еду в Париж или в Америку. Софья Андреевна удивлённо спросила: Что случилось? Ничего. Но если на воз накладывают всё больше и больше, лошадь станет и не везёт. Что накладывалось неизвестно. В наивном недоумении пишет она сестре. Но начался крик, упрёки, грубые слова, всё хуже, хуже, когда же он сказал, что где ты, там воздух заражён. Я велела принести сундук и стала укладываться. Прибежали дети и рев. Стал умолять остаться. Я осталась. Но вдруг начались истерические рыдания. Ужас просто, подумай. Левочка и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его. И в сознании полной своей правоты я, Анна Горесна пишет дальше. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: "Ну теперь за что же я из дома ни шагу не делаю, работаю с созданием до 3 часов ночи? Тиха всех так любила и помнила это время как никогда. И за что?" И сейчас же следом подписка на издание идёт сильная. Денег выручила две тысячи за двадцать дней». И заканчивает. «Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. А вось он там у Алсуфьевых образумится. Здесь с топлением печей, воской воды и прочим, Он замучил себя до худобы и до нервного состояния. И такие сцены разыгрывались всё чаще. Уходу Толстого из дома Софья Андреевна противилась так же упорно, как раздаче имущества. Почему? Ответ мы находим в драме И свет во тьме светит. Нет, ты христианин. Ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей. За что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь? Да чем же я казню? Я и люблю, но как же не казнить, когда ты бросаешь меня и уходишь? Что же скажут все? Одно из двух: или я дурная женщина, или ты сумасшедший. И за это я должна нести позор, да и не позор только. Самое главное то, что ты теперь не любишь меня. Ты любишь весь мир и пьяного Александра Петровича. А я все-таки люблю тебя, не могу жить без тебя. За что? За что?» – плачет. «Ведь ты не хочешь понимать моей жизни». моей духовной жизни я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твоё христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня, а для чего не понимаю. Маша, я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался участвовать в вашей жизни, внести в неё то, что составляет для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит только то, что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя, но и гублю то, что я делаю. Мне всякий имеет право сказать и говорит, что я обманщик, что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал всё жене. И тебе перед людьми стыдно? Неужели ты не можешь стать выше этого? Не мне не стыдно, но ну и стыдно, но я гублю дело Божие. Делай то, что ты проповедуешь, терпи, люби. Что тебе трудно? Только переносить нас, не лишать нас себя. Ну, что тебя мучает? Не могу я так жить. Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай. Если ты уйдёшь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду по тот поезд, на котором ты поедешь. И пропадай они все, и Миша, и Катя. Боже мой, боже мой, какое мучение! За что? За что? плачет. Простой уход для Толстого становится невозможен и ему остаётся только бегство тайное бегство свободного человека из собственного дома крепкими сетями жалости и любви опутан лев и у него нет сил разорвать эти сети нужно потихоньку ночью высвободиться из этих сетей и бежать. В 1897 году Толстой начинает подготавливать бегство, сговаривается с друзьями. Он собирается поехать в Калугу к Ии Гурбунову, а оттуда в Финляндию. О чём списывается со своим единомышленником, финляндским писателем Иерне Фельдом. Жене он оставляет письмо. В нём он пишет, как индусы под 60 лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису. Так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия с своей жизнью, с своими верованиями, со своей совестью, если бы открыто сделать это, Были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался. Может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня. И в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушёл от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаёшь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, С любовью и благодарностью вспоминаю длинные тридцать пять лет нашей жизни. Благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня, любящий тебя Лев Толстой. Но он на этот раз не уехал. Письмо осталось неотправленным. Характерна запись Толстого в дневнике в день отправки письма к Ернефельду. Внутренняя борьба. Мало верю в Бога. Не радуюсь экзамену, а все горчусь им, признавая вперёд, что не выдержу. Всю ночь на ểnчи не спал. Рано встал и много молился. Написал письмо и Ернефельду. Это одно важно. усилы нет противостоять привычному соблазну приди и вселися в ны возбуди воскресение во мне как будто ясно соблазн это остаться дома не уехать но на запрос ернефельда опросимое у него помощи тастой отвечает теперь соблазн который заставлял меня искать этой помощи минован». И при личной встрече с Иернифельдом в Москве Толстой сказал «Да-да, соблазн минован на этот раз». И потом, оглянувшись, с глубочайшим вздохом скорби, прибавил «Вы извините меня, Арвид Александрович, что я так живу, но должно быть так надо». И черткову он пишет через 4 дня после вышеприведённой записи в дневнике. Я плох. Я учу других, а сам не умею жить. Уж который год задаю себе вопрос: следует ли продолжать жить, как я живу, или уйти? И не могу решить. Знаю, что всё решается тем, чтобы отречься от себя. И когда достигаю этого, тогда ясно. Как видим, то для него соблазн остаться дома, то соблазн как раз обратное уйти из опастылевшей обстановки. И вопрос о этого он никак не может решить. Со стороны казалось бы, вопрос так ясен и бесспорен. Прочтите драму И свет во тьме светит. Вы не доумеваете, что же мешает Николаю Ивановичу поступить так, как ему приказывает совесть? Что его связывает с его тупой, хитрою и бессердечной женой? Почему он так покорно и робко отступает каждый раз перед её напором? Ответ может быть только один. Слабый, безвольный человек, совершенно ясно видеющий дорогу, но не смеющему быть из-под власти своей к Ксантиппе. Между тем, в ремарке этот Николай Иванович характеризуется как сильный, энергичный. Дело в том, что отношения между Толстым и Софьей Андреевной вовсе не походили на отношения между Сократом и Ксантиппой и не походили также на отношения между Николаем Ивановичем и Марии Ивановне в драме И свет во тьме. Драма эта представляет из себя только взволнованный набросок, сделанный художником в горячке личных переживаний. Это только схема, только голый остов, который ещё должен был заполниться живой плотью и кровью, засиять внутренним светом толстовского творчества. стоящего выше личного раздражения, полного любви и всепонимания. Тогда и сущность драмы стала бы нам понятнее. Софья Андреевна не ксантипа, и отношение к ней Толстого не отношение к своей жене Сократа, стоически спокойно несущего посланную ему судьбою семейную казнь. Толстой не горячо и нежно любит жену. В разлуке они неизменно пишут друг другу каждый день. Если 2-3 дня нет писем, оба они одинаково уж волнуются и беспокоятся. В каждом письме он подробно ей сообщает о своём здоровье и житье, что сегодня у него была изжога, что покалывает в бок, что маленький угар был, Что мышь мешала ему спать, чуть он себя почувствует немного худо. Она всё бросает и сама больная в жару едет к нему. В 1895 году он ей пишет. Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал. А вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе. Любовь такая, при которой я совершенно перенёсся в тебя и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него. Да знаю, что ты будешь рада слышать это. Странно это чувство наше, как и вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я всё надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный. После смерти их любимого мальчика Ванечки Толстой пишет одному из своих друзей: "Больше, чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена не отдельные существа, а одно. При таком их взаимном отношении нам легче станет понять, почему так смертно труден был для Толстого его уход от жены". Для него это значило с мукой, с кровью вырвать из сердца глубоко вросшую в него любовь и вырвать всякую жалость. Он будет глубоко и блаженно дышать свежим воздухом чистой новой жизни, а в это время она, эта больная, измученная женщина, будет где-то в одиночестве и озлобленно исходить в проклятиях и хулениях на жизнь, а возможно, будет уже лежать в земле, изрезанная в куски колёсами увёршившего его поезда. Как Анна Каренина, жестоко мстительная, торжествующая, совершившая угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Одной из особенностей Толстого Была между прочим его способность до да более ярко и осязательно представлять себе рассказываемые или воображаемые события. И он не мог не знать, что угрозы Софьи Андреевны не были пустыми угрозами. После совершившегося бегства Толстого в 1910 году, она, как тогда писали в газетах, Действительно бросилась в студённый Октябрьский пруд, чтобы утопиться, и её вытащили следившие за нею близкие. Вот в чём был соблазн. 30 лет удерживавшие Толстого от ухода. Они в салате из помидоров и ячменном кофе со сливками, которые ему готовила Софья Андреевна. Вот почему он говорил себе: Так надо. То неожиданное, исключительное унижение, которое ему постоянно приходилось испытывать дома, представлялось ему именно вследствие своей тяжести, тем бременем, которого он не имеет права сбросить. Такое желание, пишет он Черткову, есть желание внешних благ для себя. Такое же Как желание дворцов и богатства и славы, и потому оно не божие. И в дневнике он напишет: вместо жертвы примера победительного скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь. Но ты, Боже, знаешь, что в моём сердце и чего я хочу. Если мне суждено Мне нужен я тебе на эту службу, а нужен на навоз, да будет по-твоему. Это скверный эгоизм. Самому хочется? Да, дай мне жизнь ненастоящий. И эта жизнь есть и дана, и просить нечего. Несомненно, что такое решение даже с евангельской точки зрения было падением. Было сбереганием души, тем сбереганием, о котором в Евангелии сказано: Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережёт её. И Евангелие говорит слишком ясно: Если кто приходит ко мне и не возненавидит жены своей и детей своих, Тот не может быть моим учеником. Вот на эту-то святую ненависть у Толстого не хватило душевной силы. Ну именно этот соблазн и только этот удерживал его от ухода, а не привязанность к внешним благам, его окружавшим. И столь же несомненно, что будь у Толстого не такая жена, Он уж давно легко и радостно ушёл бы в новую жизнь. Как жадно томился он по жене, истинной ему духовной подруге и помощнице. Показывает любопытное послесловие его к одному чеховскому рассказу. Помните вы рассказ Чехова "Душечка"? Очень глупенькая девушка с бесконечно любящую душою Выходит замуж за предпринимара Летнего сада. Всем сердцем она живёт его интересами. Самым важным и нужным на свете, она считает театр. Не годует на публику, которой нужен балаган, которой подавай пошлость. А вот у нас вчера шёл Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. После смерти предпринимара она выходит за лесного торговца. И самым важным делом в жизни начинает считать лесное дело. А о театре отзывается: "Мои люди труда, нам не до пастеков в театрах этих. Что хорошего? Сходится потом с ветеринаром". И самым важным в жизни считает ветеринарный надзор и так далее. Отношение Чехова к ней добродушно насмешливое. и другим, конечно, отношение это и не может быть. Полюбит такая душечка революционера и пойдёт с ним на смерть, а останется жива, выйдет за палача и будет ругать революционеров, задающих так много работы её мужу. Но Толстой от этой душечки в восторге. Его так подкупает её способность слиться душой с делом любимого человека что смешных и отрицательных её сторон он совершенно не замечает без женщин врачей и сочинительниц мы обойдёмся но без помощниц подруг утешительниц любящих в мужчине всё то лучшее что есть в нём и незаметным внушением, вызывающих и поддерживающих в нём всё это лучшее. Без таких женщин плохо было бы жить на свете. Не было бы Марии и Магдалины у Христа, не было бы Клары у Франциска Ассизского, не было бы у духоборов их жён, которые не удерживали мужей, а поддерживали их в их мученичестве за правду. В этой любви Обращена ли она к предпринимару Кукину или к Христо, главное, великая, ничем не заменимая сила женщины. Относительно Толстого нам горько приходится пожалеть, что женой его не было хоть бы душечка, если не Мария и Николая. Мы имели бы в таком случае перед собою невиданно красивую и своеобразную жизнь, цельную и гармоническую. В изображении самого крупного художника она может быть казалась бы нам неправдоподобной, а мы бы её увидели в явь собственными глазами.